Глава 41. Ну, это много объясняет, медленно проговорил Аксель, задумчиво кромце кусок мяса. Я была не уверена, хочу ли знать, что там это объясняет, но ляпнула вопрос быстрее, чем приняла решение. И что же? Дома она обучалась, потому что темная. В академии ее бы мгновенно раскрыли. Но ей же темнейшая, там Алия вот себя прекрасно чувствовала там. Да? с ехицей в голосе спросил парень. А семья ее как себя чувствует? аристократы в ее стране? Наверняка в глаза улыбаются, а за глазами плюются. Я вздохнула. К сожалению, Аксель был прав. Тамалия наверняка и выжила это лишь потому, что дарник романтии у нее был сильный. Побоялись родственнички, что вернется к ним малышка высшим личем и сравняет семейное гнездо с фундаментом. «Тоска», — резюмировала я. «Угу», — отозвался парень, задумчиво посмотрев на свой бутерброд, На остатки колбасы у меня в руках. А потом решительно направился к какому-то шкафу. Долго чем-то там гремел, чтобы вернуться с бутылкой вина и двумя бокалами. «Ой, по какому поводу?» Полюбопытствовала я. «Хорошая компания, чем не повод?» Уговорил демоняка. Хмыкнула я. А светлый меж тем, кажется, решил поделиться всем наболевшим. «Знаешь, в свете событий последних лет мои царствующие родители — весьма дальновидные политики и очень заботливые правители. Решили, что пора внести магическое разнообразие в наш социум. Наполняя бокалы, принялся рассказывать парень. Я посмотрела на Акселя чистым, незамутненным взором человека, который ни демона не понял. Парень снова вздохнул и пододвинул мне один из бокалов. Родители решили, что нужно популяризировать темных магов. По крайней мере, пока вопрос с туманами чащими не решится. А лучше не просто популяризировать, а создать для темных в стране максимально комфортные условия. Но нельзя просто взять и обнулить ставку налогов для деревенских ведьм. Во-первых, они и так налогов не платят, а во-вторых, общество не поймет. И моей матушке пришла в голову поистине гениальная идея найти мне темную любовницу. Тут уже пошла моя очередь давиться вином. Ну, вас тут что, вообще про институт брака не слышали? пробулькала я, отплевываясь красным полусладким. А не спрашивай, поморщился Аксель. В общем, они рассчитывали, что я обзаведусь фавориткой при обмене студентами. А ты приволок меня и назвал невестой. Странно, что меня еще не попытались утопить в тарелке. «Хм, нельзя», — усмехнулся Светлый. «Вредно для политики. Если двор не гарантирует безопасность личного гостя, то что это за двор вообще?» «Ладно. Ну а почему бы тебе тогда не жениться на Ирэн? Она темная и, судя по всему, очень породистая». «Я, конечно, Ирэн люблю, но вот как женщина она меня вообще не волнует». Опрокинув себе бокал, будто пил высокоградусную настойку, Ответил Аксель. А я считаю, ты не прав. Возмутилась я. Вот смотри, красивая, умная Морта, движись, попросил парень, подливая мне вино. Я еще не начала даже. Возмутилась в ответ. Образованная, из твоей страны, из твоего круга. В следующий час я уговаривала Акселя жениться на Ирен, он уговаривал меня сменить тему или заткнуться, на выбор, и вместе мы уговаривали бутылку вина. Где-то через час Светлый не выдержал и проорался. «Да у нее есть мужик!» Меня, правда, и это не остановило, и в следующий час я строила гипотезы, как Ирэн от этого загадочного мужика избавить, который настолько скучен, что даже не озаботился защитой невесты от королевских заскоков. На второй бутылке мы пришли к выводу, что я невыносима, а светлая просто самоуверенная скотина, которая ко мне безнаказанно пристала. Ну и где-то на третьем чпоке, пробки от бутылки я уже начала забывать. «Где я?» — путаться в словах, аргументах. А потом все пропало. Нет, натурально. Сидели за столом, а в следующее мгновение я уже лежу. И, судя по всему, до меня все-таки добралась королева и прикопала заживо. Дышать больно нечем. Ощущение такое, словно меня пинала вся светлейшая академия разом. Ну и вообще все признаки воскрешения на лицо. Я медленно приоткрыла один глаз, чтобы осмотреть гроб. Гроба не было, склепа, впрочем, тоже. Даже землицы сырой не веяло. Но дышать все равно тяжеловато. Так, минуточку, минуточку. Эд, чья на мне рука лежит? А чья рука светлая ты скотина?